Глава 18. Вернулась с подарком от лица Али. 6 июля, вторник. Неделя прошла спокойно. Мы с Сэмом наслаждались любовью. Его родители куда-то уехали. Эсти тоже не докучала, да и Сэм занимался в основном делами совета, возложенными на него родителями. Поэтому всю неделю большую часть времени я занималась собой. В ресторане и офисе все шло гладко. Заместитель со всем справлялся, и поэтому мое участие не требовалось. Ходила в тренажерный зал, плавала по утрам в бассейне. В замке находится шикарный бассейн с панорамными окнами и видом на город. Зашла в огромную библиотеку и застряла там на несколько часов, ходя по рядам и этажам, рассматривая зал. Решила взять книгу. Но не знала, как её найти, ведь здесь нет никого, кто мог бы подсказать. В итоге написала Сэму, сказал найти интерактивный стенд. Нашла его у выхода, написала название книги, и вылезла распечатка пути к ней. Второй этаж, секция Б, четвёртый ряд, полка 16. Книгу нашла быстро и пообещала себе вернуть в читальный зал оранжерею. Он отдельное искусство. Светлый, множество зон для уединения. Диваны огорожены высокими растениями, круглые качели с пледом и вид на лес. И балкон, где можно посидеть на свежем воздухе. Заметила, что библиотека не пользуется популярностью, ибо за весь день, кроме меня, сюда никто не зашёл. Иногда удивляла, как такое старинное сооружение могло превратиться наполовину в интерактивное, прямо как умный дом. Родители Сэма ещё не вернулись. Прекрасное время. Могу свободно перемещаться по замку, не боясь их где-нибудь встретить. Сегодня после очередных исследований территории я заблудилась, идя по тёмным коридорам, свет в которые падал только с боков корпуса. Показался знакомый проход, вспомнила, куда свернуть, но поднявшись, я оказалась на последнем этаже, до которого не доезжал лифт. И пталки тут явно ниже. Лестница спряталась, и я ходила по кругу, но картины не повторялись. Необходим лабиринт. Нашла винтовую лестницу, но она вела вверх. Поднявшись, попала в одну из башен и оказалась перед закрытой дверью. Прислонив пропуск, смогла зайти внутрь. Увидела несколько комнат. Все они соединялись между собой по кругу. Больше похоже на склад воспоминаний Сэма. Тут все его вещи: фото, детские игрушки, различные документы, полка с ежедневниками. потянувшись за одним из них, полистала и выпало фото мальчика лет 7. Я видела точно такое же лицо, во сне с лабиринтом. Как это возможно? В горле застрял ком. Послышался щелчок открывающейся двери. Страх окутал меня. Кто здесь? Я попятилась, ожидая, что из-за угла сейчас кто-то выйдет, и наступила на что-то мягкое. Замерла и, обернувшись, вскрикнула. Зади стоял Сэм. От испуга хотела убежать, но он схватил за руку и зажал в объятия. «Что ты здесь делаешь, Алия?» Я не знала, насколько сильно мне нельзя сюда заходить и что запрещенное могла найти, поэтому отвечала осторожно, но волна паники нарастала. «Тебе не следовало сюда заходить. Как ты попала сюда?» Молча вцепившись в Сэма, я пыталась прийти в себя. Меня застали за преступлением. Я не успела убрать на полку дневник. «Алия!» Сэм силой отнял меня от себя. Я глубоко дыша пыталась успокоить сердцебиение. Ничего не произошло, успокойся и дыши. «Чего ты испугалась? Что случилось?» Сэм обнял мое лицо, но его действия не помогали. Он посадил меня на диван и приобнял, уложив к себе на грудь. Внутри шла борьба. Могу ли доверять ему сейчас в изумом положении? «Прости. За что ты извиняешься?» Попала сюда, потому что заблудилась. Стало интересно, что здесь. А оказалось, что и доступ есть. Да, а площадь программы. У тебя доступ Сэмиоль, и эта комната входит. Не думал, что доберёшься сюда. В любом случае скрывать не от тебя ничего. Это ж такой странный специально так сделано. Мы поднялись с дивана. А как ты узнал, что я здесь? Мне пришло СМС, что дверь открыта. специально поставила повешение, потому что доступ есть и у семьи, но они вроде не знают про эту комнату. А я думала сходить сюда опять, но не выйдет. Сэм загадка для меня. На самом деле так мало о нём знаю. Тьма скрыта в внутренней вое притягивает, а Сэм защищает от неё. Казалось, чем ближе я к его душе, тем безопаснее.